Новые меры интеллекта. Очевидно, должны существовать и новые способы измерения интеллекта и жизненного успеха. IQ-тесты не бесполезны, но измеряют лишь одну сторону интеллекта. Доктор Майкл Суини, автор книги «Мозг. Полное сознание», «Brain. The Complete Mind», замечает, Тесты не измеряют мотивацию, настойчивость, навыки социализации и многие другие атрибуты хорошо прожитой жизни. Проблема многих стандартизированных тестов состоит в том, что на их составлении сказывается часто подсознательно культурное влияние. Кроме того, тесты оценивают лишь конкретную форму интеллекта, То, что некоторые психологи называют конвергентным интеллектом, игнорируя более сложную его форму – дивергентную. Конвергентный интеллект всегда сосредоточивается на одном направлении мыслей, тогда как дивергентный оценивает разные факторы. К примеру, во время Второй мировой войны ВВС США Заказали ученым разработать психологический тест, который помог бы оценить интеллект пилота и его способность справляться со сложными, неожиданными ситуациями. Одним из вопросов теста был, если вас сбили над вражеской территорией, и вам необходимо как-то выбраться обратно к своим, что вы сделаете? Результаты, казалось, противоречили здравому смыслу. Большинство психологов ожидало, что при тестировании окажется, что пилоты с высоким коэффициентом интеллекта покажут высокие результаты и в этом тесте. На самом деле получилось наоборот. Самые высокие результаты показали пилоты с высоким уровнем дивергентного мышления, то есть те, кто умел рассматривать параллельно множество разных вариантов. К примеру. Пилоты, у которых это хорошо получалось, придумали множество нестандартных творческих способов выбраться из-за линии фронта. Разница между конвергентным и дивергентным мышлением видна и в исследованиях пациентов с разделенным мозгом, которые ясно показывают, что каждое полушарие мозга изначально настроено на тот или иной вид мышления. Доктор Ульрих Крафт, из университета Фульды, Германия, пишет. Левое полушарие отвечает за конвергентное мышление, а правое за дивергентное. Левая сторона тщательно разбирает подробности, обрабатывает их логически и аналитически, но совершенно не чувствует общих и абстрактных связей. Правая сторона более изобретательно и интуитивно и склонна работать холистически, собирая кусочки информационной головоломки в единое целое. Я придерживаюсь позиции, что человеческое сознание включает способность создавать модель окружающего мира, а затем развивать эту модель в будущее, добиваясь своей цели. Пилоты, демонстрировавшие дивергентное мышление, способны были смоделировать множество возможных событий, с большей точностью и сложностью, чем остальные. Точно так же дети, способные отложить удовольствие в знаменитом зефирном тесте, судя по всему, обладали повышенной способностью моделировать будущее, видеть будущие прибыли, а не только ближайшие перспективы и схемы быстрого обогащения. Более хитрое испытание на интеллект, которое напрямую оценивало бы способность человека моделировать будущее, создать сложно. Но возможно. Так, испытуемого можно попросить создать как можно больше реалистичных сценариев будущего, нацеленных на победу в какой-нибудь игре, а затем оценить их суммарно по количеству вариантов, которые испытуемый смог придумать и числу причинно-следственных в каждой схеме. Такой метод позволяет определить способность человека манипулировать информацией и приспосабливать ее для достижения более масштабной цели – а не определять его способности к простому сбору информации. К примеру, можно попросить придумать способ бегства с необитаемого острова, полного диких зверей и ядовитых змей. Испытуемому пришлось бы перечислить все способы выжить, отбиться от опасных зверей и покинуть остров, создав при этом ветвистое дерево причинно-следственных связей, возможных результатов и исходов. Мы видим, что красной нитью через все наши рассуждения проходит мысль о том, что интеллект, судя по всему, коррелирует с тем, насколько сложно мы способны моделировать будущие события, а это в свою очередь коррелирует с тем, что мы чуть раньше говорили о сознании. В итоге, учитывая стремительное развитие исследований, связанных с электромагнитными полями, генетикой и лекарственной терапией, Можно ли не просто измерить интеллект, но и повысить его? Иными словами, можно ли стать Эйнштейном?